Доктор Девеш Патанаджали, главный специалист по сбору информации, специализируясь в области биотехнологии, работаю на гильдию. Даже сквозь пелену скорби, вызванную известием о гибели Монка, Лиза ощутила, как у нее внутри все оборвалось. Ей приходилось слышать от Пентра о гильдии, о том кровавом следе, который оставляет за собой эта террористическая организация давеш Патанжали постучал тростью по палубе, показывая, что вступительная часть закончена. — Боюсь, у нас больше нет времени на знакомство друг с другом. — Завтра утром мы пребываем в порт назначения. К тому моменту нам предстоит выполнить большой объем работ Какой работы? — переполненное чувством горя выдавила Лиза. Дэвеш Патанжали удивленно поднял брови. — Дорогая! — Нам всем вместе предстоит спасти наш мир. 15 часов 45 минут. Монк ладонью зажал боевику рот, а протезом другой руки стиснул горло под самым подбородком, пережимая сонную артерию, перекрывая путь крови головному мозгу. Боевик отчаянно вырывался, но пальцы у монка были настолько сильны, что без труда он давил им грецкий орех. Монг дождался, когда тело боевика обмякнет, и перестав биться в конвульсиях, после чего осторожно опустил его на палубу. Затем он оттащил труп в тесное подсобное помещение. Только тут Монг обратил внимание на то, как едва ощутимо вибрирует палуба под ногами. Услышал низкий гул двигателей. Он выпрямился. Корабль двигался, значит, он успел скрытно проникнуть на лайнер в самый последний момент. После взрыва гидроцикла Монг забрался на борт корабля по цепи кормового якоря, предварительно сняв с себя акваланг и отправив его на дно бухты. Поскольку лайнер был развернут носом к берегу, куда было приковано все внимание пиратов, корма практически не охранялся С якорной цепи Монг удалось перепрыгнуть на одну из висящих над бортом спасательных шлюпок, а уже оттуда перебраться на прогулочную палубу лайнера. Там он сразу же спрятался в подсобном помещении. Ему пришлось прождать четверть часа, прежде чем появился одинокий часовой, один из пиратов, вооруженный автоматической винтовкой Хекклер и Кох. Теперь скорченный труп этого пирата был засунут в то же самое подсобное помещение. Расстегнув молнию, Монг стащил себе гидрокостюм, затем снял с убитого свободные штаны и рубашку. Он быстро переоделся, однако втиснуть свои ноги в чужие ботинки ему не удалось, и они оказались слишком маленькими. Отсутствие обуви компенсировало внушающую уверенность тяжесть оружия на плече. Замотав лицо шарфом, подобно остальным пиратам, Монг шагнул в коридор. Еще по дороге Штатов суда он внимательно изучил планы палуб владычица Мари, теперь довольно сносно ориентировался на корабле. Быстро спустившись вниз на одну палубу, Монг пошел по коридору вдоль правого борт На трапе он столкнулся с двумя пиратами, но молча протиснулся мимо них, делая вид, будто торопится по делу. Один из пиратов что-то крикнул ему, недовольный грубым обхождением. Монг не говорил по-малайски, но он понял, что это было ругательство. Он поднял руку, показывая, что признает свою неправоту, и, не останавливаясь, поспешил дальше. Оказавшись в коридоре, Монг быстро прошел его до конца. На этой палубе им слизы были отведены смежные каюты. Именно отсюда он решил начать поиски пропавшей напарницы. По дороге Монгу пришлось перешагнуть через два трупа. Оба моряка были убиты выстрелом в спину и брошены на месте. Монг понял, что ему необходимо как можно скорее разыскать Лизу идя по коридору он считал двери Из одной доносились громкие крики но монг не останавливался до тех пор пока не добрался до смежных кают отведенных им слизой он дернул двери своей кают заперта а электронный ключ остался в сумке на причальном к берегу зодиаки монк подошел к соседней двери в каюту лизы ручка тоже не повернулась но из-за двери донес какой-то шорох это должны быть лиза слава богу Монг осторожно постучал пластмассовыми костяшками протеза в дверь и прижался к ней губами. — Лиза, это я! Дверной глазок потемнел изнутри, словно кто-то заглянул в него. Отступив назад, Монг опустил шарф, открывая лицо.